СС, А им-то что тут надо?» «Входите, шарфюрер!» Майор повернулся к вошедшим эсэсовцам. «Ай, Гитлер, герр майор? Шарфюрер Кройцер, управление по охране тыла, группа С-10!» Хайгитлер, Гитлер, шарфюрер! Чем я могу вам помочь?» «Мне нужен лейтенант Коссовский, начальник шталага 4В. Он должен быть где-то здесь».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 «Безусловно, герр-майор. Шарфюрер, будьте так добры, следуйте за мною. Тут совсем рядом, и мы дойдем достаточно быстро. «Нет нужды, герр лейтенант У меня здесь автомобиль. Разрешите быть свободным, герр-майор?» «Да-да, шарфюрер, занимайтесь своими вопросами». «Итак, оберст-лейтенант?» Снова повернулся ко мне майор, не дожидаясь ухода посетителей.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 «Розенмайер, дайте карту по лейтенанту Манфред, займитесь отправкой раненых». Как я и предполагал, отдельную карту, специально для меня, немцы готовить не стали. С чего вы это вдруг? Поэтому передо мною развернули карту майора, на которой, помимо собственно станции, были нанесены прочие обозначения —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 Кто-то из свиты майора протянул мне карандаш. Итак, герр-майор, на настоящий момент мы имеем следующее положение вещей. Мой обстоятельный доклад занял около двадцати минут. В его процессе я делал пометки на карте, объясняя майору создавшуюся обстановку, а заодно давал казицену возможность хорошенько изучить,